Глава 7 Принцип 4 Упражнение. Атакуйте свое самое слабое место. Позаботьтесь о гаммах, а пьеса позаботится о себе сама. Филипп Джонстон, композитор. Бенджамин Франклин на протяжении жизни сыграл множество великих ролей. Отец-основатель Соединенных Штатов Америки. Дипломат, предприниматель, изобретатель, ученый. Но прежде всего он был писателем. Именно писательство принесло ему первый успех. Покинув Бостон, где он несколько лет работал учеником в типографии брата, Франклин отправился в Филадельфию. Там безвестно и без гроша в кармане он вновь устроился в типографию. Фурор произвел альманах бедного Ричарда. Это ежегодное здание, буквально альманах, выходило гигантскими тиражами в 1732-1758 годах. Издание стало международным бестселлером и позволило автору в 42 года оставить бизнес. И именно во второй половине жизни писательство Франклина изменило мир. Франклин-ученый в математике не разбирался и больше интересовался не великими теориями Вселенной, а их практическими последствиями. Однако проза его была написана одинаково хорошо как для непосвященных, так и для философов. Отметил английский химик сэр Гемфри Дэви и добавил, Он забавно и проницательно описывал детали. Воздействие произведений Франклина на публику и практические последствия сделали их международной сенсацией. В политике именно писательский талант помог ему завоевать союзников и договориться с потенциальными антагонистами. Еще до американской революции Франклин от имени прусского короля Фридриха II сочинил эссе «Эдикт короля Пруссии». В нём автор высмеял британо американские отношения, утверждая, что поскольку первопоселенцы британских островов имели германское происхождение, доходы, собираемые в указанных колониях Британии, должны выплачиваться прусскому королю. Итогом его умения обращаться с пером стала декларация независимости США, в которую он поправил ставшие теперь знаменитыми слова Томаса Джефферсона, ещё одного отца-основателя Соединённых Штатов. Мы считаем эти истины самоочевидными. Возникает вопрос, как Франклину удалось приобрести такое удивительное умение писать и убеждать. К счастью, в отличие от многих других великих писателей, чьи приемы оттачивания мастерства остаются загадкой, у нас есть собственное свидетельство Франклина о том, как он этого добился. В автобиографии он подробно описал свои усилия по освоению составляющих писательского искусства прилагаемые им в юные годы. Отец Бенджамина услышал однажды спор сына с его приятелем о достоинствах женского образования. Франклин выступал за, друг против. Родитель заметил, что некоторые аспекты доводов его отпрыска неубедительны, и юный Франклин решил стремиться к совершенству и приступил к серии упражнений, чтобы практиковаться в писательстве. В качестве одного из таких уроков, по его воспоминаниям, Он брал свой любимый ежедневный журнал «The Spectator» и анализировал опубликованные статьи. А через несколько дней по своим заметкам пытался восстановить первоначальные аргументы. Закончив, он сравнивал свой «The Spectator» с оригиналом и, находя недостатки, исправлял их. Осознавая ограниченность своего словарного запаса, Бенджамин разработал такую стратегию. Он перекладывал прозу в стих, а затем подгонял сочинение под размер или рифму, стараясь не исказить смысл. Чтобы улучшить восприятие риторической направленности эссе, он вновь пытался применить имитационный подход, но на этот раз перемешивал намеки, чтобы впоследствии по памяти восстанавливать правильную последовательность идей. Когда некоторые приемы письма были освоены, Франклин перешел к более трудной задаче написания текстов в убеждающем стиле. Читая книгу по английской грамматике, он применял метод Сократа, оспаривая чужие идеи через постановку вопросов, а не через прямое возражение. Затем он приступил к работе, старательно избегая резких противоречий и позитивной аргументации. Вместо этого он сосредоточился на том, чтобы быть скромным и сомневающимся исследователем. Уже первые усилия дали результаты. В 16 лет Бенджамин хотел опубликовать свою работу, однако, опасаясь реакции старшего брата, изменил почерк и подписался «Silence do good! – вдова сельской местности». Брат издателя сэ одобрил и опубликовал, поэтому Бенджамин продолжил писательство. Несмотря на то, что с первым текстом пришлось схитрить, чтобы произведение оценили по достоинству, полученный опыт представления себя в образе различных персонажей оказался бесценным в его более поздней карьере. «Альманах бедного Ричарда», например, автор написал от имени простых людей, мужа и жены Ричарда и Бриджит Сондерс, а в политических эссе, таких как «Эдикт короля Пруссии», использовал этот стилистический прием для изложения точек зрения воображаемых героев. Трудно представить, что Франклин приобрел бы сегодняшнюю популярность, если бы сначала не освоил писательство. Будь то бизнес, наука или государственное управление, убедительным и великим Бенджамина Франклина неизменно делала его способность хорошо писать. Его отличали не только количество написанного или природный талант, но и то, как он практиковался. Решение выделить составляющие искусства письма и отдельно тренировать его элементы позволило Франклину освоить этот навык в молодом возрасте и применять его к другим занятиям, которыми он занимался. Прославился позже. Столь тщательный анализ и продуманная практика формируют основу для четвертого принципа суперобучения – упражнений. Химия обучения. В химии есть полезное понятие – стадия определения скорости химической реакции. Если процесс протекает в несколько последовательных стадий, а продукты – одной реакции становятся реагентами для другой, то самую медленную часть этой цепочки реакций и называют стадией определения скорости. Именно от нее зависит общее время, необходимое для протекания всей реакции. Готов поспорить, обучение часто работает аналогично. И его определенные аспекты образуют узкое место, диктующее скорость, с которой вы в целом приобретаете новый опыт. Возьмем, к примеру, математику. Ее изучение формирует комплексный навык, образуемый многими составляющими. Чтобы объявить о своем знании математики, следует освоить фундаментальные понятия, запомнить алгоритмы решения задач определенных типов и знать, в каких контекстах они применяются. Однако в основе этой способности умение справляться с арифметикой и алгеброй, без которых невозможно решать поставленные задачи. Если у вас хромает арифметика или вы небрежны в алгебре, то ответы получатся неверными, даже если вы в совершенстве освоили сложные понятия. При изучении иностранного языка стадия определения скорости реакции может оказаться словарный запас. Количество предложений, которые вы способны успешно произнести, зависит от того, сколько слов вы знаете. Если их слишком мало, то поговорить о многом не получится. Если бы вы сумели внезапно ввести в свою активную базу данных сотни новых слов, то беглость речи резко возросла бы, даже если ваше произношение, грамматика или другие лингвистические познания остались бы неизменными. Данная стратегия объясняет необходимость выполнения упражнений. Определив этап, определяющий скорость вашего обучения, вы сможете изолированно работать конкретно над ним. А поскольку именно от него зависит ваша общая компетентность в данном навыке, совершенствуясь в нем, вы станете прогрессировать быстрее, чем если бы пытались практиковать все аспекты навыка сразу. Именно таков был подход Франклина, который позволил ему быстро улучшить писательские навыки. Он вычленил компоненты общего навыка, выяснил, что именно имеет значение конкретно в его ситуации, придумал умные способы включения этого в свою практику. Таким образом, Франклин совершенствовался эффективнее, чем если бы просто потратил много времени на письмо. Упражнения и познавательная нагрузка. Этапы обучения, от которых зависит его общая скорость, то есть влияние на скорость выработки сложного навыка одного из его компонентов, являются мощной причиной для применения упражнений. Однако это не единственный довод. Даже если нет ни одного изолированного аспекта навыка, который сдерживает вашу эффективность, выполнение упражнений все равно пригодится. Дело в том, что при отработке сложного навыка когнитивным ресурсам, вниманию, памяти, усилиям и так далее приходится распределиться по многим различным аспектам задачи. Именно об этом писал Франклин, указывая, что должен учитывать не только логику своей аргументации, но и выбор слов и стиль изложения. Тут таится ловушка обучения. Чтобы улучшить результаты в одном аспекте, возможно, придется уделять ему так много внимания, что пострадают другие части работы. Но если вы оцениваете только общий прогресс, то возможно его замедление, и тогда, совершенствуясь в одном определенном компоненте, вы станете отставать в целом. Упражнения позволяют решить эту проблему. Они упрощают навык настолько, чтобы вы сумели сосредоточить свои когнитивные ресурсы на одном аспекте. Когда Франклин сфокусировался на восстановлении последовательного содержания эссе, которое он читал несколько дней назад, его занимала последовательность идей, гарантирующих написание хорошего эссе. И он совсем не беспокоился о подборе слов, грамматики и аргументах. Проницательные слушатели, вероятно, заметили некое несоответствие между этим и предыдущим принципами. Целенаправленная практика включает в себя работу над целостным навыком, наиболее близким к будущей реальной ситуации, а упражнения тянут в противоположном направлении. Тренировка делит целенаправленную практику на части, и вы отрабатываете только изолированный компонент. Как разрешить это противоречие? Целенаправленный подход с последующими упражнениями. Напряженность, возникающую между непосредственным обучением и выполнением упражнений, можно устранить, если рассмотреть последние как чередующиеся этапы в более обширном цикле. Ошибка многих академических стратегий – Игнорирование контекста или абстрагирование от него в надежде, что при освоении достаточного количества компонентов навыка удастся осуществить успешный перенос. Суперученики же часто используют то, что я называю целенаправленным подходом с последующими упражнениями. Первым их шагом служит попытка практиковать непосредственно навык. Выясняется, где и как он будет использоваться а затем воспроизводится, насколько это возможно, максимально близкая к реальности ситуация. Упражняйтесь в языке, фактически говоря на нем. Изучите программирование, написав программу. Совершенствуйте писательские навыки, сочиняя эссе. Такая изначальная направленность и последующий цикл обратной связи обеспечит решение проблемы переноса. Затем нужно проанализировать конкретный навык и выделить компоненты, которые либо определяют общую скорость вашей деятельности, либо являются навыками второго порядка, которые трудно улучшить, потому что сосредоточиться на них мешает множество других обстоятельств. Определив первоочередные компоненты, разработайте подходящие упражнения и практикуйте их отдельно, пока не добьетесь прогресса. Последний шаг вернуться к непосредственной практике и интегрировать в нее то, чему вы научились. Таким образом, будут достигнуты две цели. Во-первых, даже в хорошо продуманных упражнениях обнаружатся трудности с переносом, поскольку ранее изолированный навык теперь нужно внедрить в новый, более сложный контекст. Подумайте об этом как о создании ткани, соединяющей мышцы, которые вы тренировали отдельно от прочих. Вторая функция этого шага заключается в проверке того, насколько были уместны и хорошо спроектированы ваши упражнения. Многие попытки изолированных действий рискуют закончиться неудачей, если тренировка на самом деле направлена не на то, что реально вызвало трудности. Это нормально. Обратная связь в данном случае важна. Она помогает свести к минимуму время, затраченное на изучение чего-то, не имеющего большого значения для ваших конечных целей. Чем ближе к началу процесса обучения вы находитесь, тем короче должен быть этот цикл непосредственной практики и упражнений. Когда вы только начинаете, он отлично сработает даже в рамках одного учебного занятия. Позже, когда вы немного освоите то, чему пытаетесь научиться, понадобится гораздо больше усилий, чтобы заметно улучшить результаты, и тогда потребуются более длительные упражнения. По мере того, как вы совершенствуете мастерство – Ваше время будет тратиться в основном на упражнения, поскольку знания о том, как сложный навык распадается на отдельные компоненты, станут более детальными и точными. А улучшить любую составляющую станет все сложнее и сложнее. Тактика проектирования упражнений. При применении этого принципа возникают три основных проблемы. Первое – выяснить, что и когда отрабатывать с помощью упражнений. Вы должны сосредоточиться на аспектах навыка, влияющих на скорость обучения. Улучшение какой составляющей вызовет наибольший прогресс способностей при наименьшем количестве затраченных усилий. Если знания Excel поверхностны, они помешают применять все, что вы знаете, к практическим ситуациям развития бухгалтерских навыков. Ваши языковые способности могут сдерживаться неточным произношением, даже если вы знаете необходимые слова. Посмотрите на аспекты навыка, которые вам нужно совмещать. Их трудно улучшить, потому что для этого надо выделить достаточно когнитивных ресурсов. При написании новой статьи вам, возможно, придется совмещать исследования, рассказывание историй, расширение словарного запаса и многое другое. И это может затруднить улучшение одного из аспектов. Определить, в чем именно нужно упражняться, кажется сложным. Но на самом деле все может быть проще, чем вы ожидаете. Главное – экспериментировать. Подумайте, что вас сдерживает. Атакуйте свое гипотетически слабое место с помощью нескольких упражнений. Используя целенаправленный подход с последующими упражнениями, вы быстро получите отклик о том, верно ли выбрано направление. Вторая трудность, связанная с этим принципом, заключается в разработке упражнений для улучшения навыков. Сложность часто обусловлена невозможностью разработать необходимое упражнение – так как этому мешает уже распознанная собственная слабость. А ведь упражнение должно тренировать нужный компонент без искусственного удаления того, что затрудняет его фактическое применение. Я полагаю, упражнения Франклина были необычными, потому что большинство людей, знающих свои писательские недостатки, не пошли бы его путем просто от того, что не смогли бы придумать способы тренировки навыков второго порядка, таких как... Убедительное упорядовочение аргументов и успешная имитация стиля письма. Наконец, делать упражнения трудные и часто неудобно. Вычленение слабых сторон и изолированная работа над ними требует мужества. Гораздо приятнее проводить время, сосредоточившись на вещах, в которых вы уже преуспели. Учитывая эту естественную тенденцию, давайте рассмотрим несколько эффективных способов выполнения упражнений, чтобы вы могли начать применять их самостоятельно. Упражнение номер один. Выделение временных этапов. Самый простой способ придумать упражнение – вычленить некий отрезок времени в цепочке действий. Музыканты часто практикуют такой вид обучения. Они определяют самые трудные фрагменты музыкального произведения и репетируют каждый по отдельности, пока не добьются совершенства и лишь потом собирают свою музыкальную мозаику из совершенных частей. Спортсмены поступают аналогично, они тренируют навыки, лишь иногда необходимые в игре, например, бросок из-под корзины или штрафной удар. На ранней стадии изучения нового языка я часто навязчиво повторяю несколько ключевых фраз, поэтому они быстро оседают в моей долговременной памяти. Ищите те части формируемого навыка, в которых – можно выделить определенные этапы с повышенной сложностью или важностью. Упражнение номер два. Когнитивные компоненты. Иногда то, что вы хотите тренировать, не является этапом в применении объемного навыка, а представляет собой конкретный когнитивный компонент. Так в языке постоянно присутствуют грамматика, фонетика и лексика, но формируют его различные когнитивные аспекты, которыми следует управлять одновременно. Тактика здесь следующая. Найти способ упражняться только в одном компоненте, хотя на практике прочие будут применяться одновременно с ним. Изучая китайский язык, я выполнял тональные упражнения, представлявшие собой произнесение пар слов с разной интонацией, и записывал свою речь. Это позволило мне практиковаться в освоении различных тонов быстро, не отвлекаясь на необходимость запоминать, что означают слова или как строить упражнение. Грамматически правильное предложение. Упражнение номер три. Подражатель. Многие творческие навыки достаточно сложно отрабатывать, так как часто не удается практиковать только один аспект в ущерб другим. Так Франклин не мог улучшить свою способность логически упорядочить аргументы, не написав целого эссе. Чтобы разрешить эту проблему в своем обучении, возьмите за образец Франклина. Сосредоточьтесь исключительно на компоненте, который вам необходим. Это не только сэкономит много времени, вы будете повторять лишь нужную часть, но и уменьшит когнитивную нагрузку, а значит, вы уделите больше внимания улучшению одного данного аспекта. Когда я практиковался в создании портретов, то начал копировать не только фотографии, но и чужие рисунки. Это помогло мне сосредоточиться на навыке точного воспроизведения изображения не задумываясь о том, как кадрировать сцену и какие детали в нее включать. Для гибких творческих работ последующее редактирование имеет тот же эффект, что и выборочное улучшение одного из аспектов без учета других требований оригинальной композиции. Упражнение номер четыре. Метод увеличительного стекла. Предположим, вам нужно создать нечто необычное, но вы никак не можете определить часть навыка, пригодную для практики. Как придумать упражнение? Метод увеличительного стекла заключается в том, чтобы потратить на один компонент навыка больше времени, чем обычно. Это снизит общую производительность или увеличит общее время, однако даст возможность уделить большую часть занятия и когнитивных ресурсов фрагменту навыка, который вы хотите освоить. Я применил этот метод, пытаясь улучшить способность проводить предварительные исследования при написании статей. Я потратил на подготовку примерно в 10 раз больше времени, чем раньше. И хотя все остальные составляющие написания статьи никуда не делись, я своим приемом развил новые привычки и применил навыки, о которых узнал. Упражнение номер 5. Предварительная цепочка. У суперучеников я неоднократно наблюдал такую стратегию. Начать с освоения навыка, для которого у них нет всех требуемых предпосылок. Затем, когда наступит неизбежная неудача, вернуться на шаг назад, изучить одну из основополагающих тем и повторить упражнение. Эта практика слишком жесткого старта и изучения необходимых предварительных условий может быть разочаровывающей, зато она экономит много времени на изучение навыков второго порядка, которые на деле не очень сильно влияют на общую результативность. Эрик Барон, например, Начал экспериментировать с пиксельной графикой, просто занимаясь ею. Сталкиваясь с трудностями в определенных аспектах, например, в цветопередаче, он возвращался, изучал теорию цвета и повторял свою работу. У Бенни Льюиса аналогичная привычка – начинать беседу с помощью разговорника и только позже изучать грамматику, которая объясняет, как строятся фразы. Осознанные упражнения Сама идея упражнений многим кажется толчком в неправильном направлении. Всем приходится тратить время на выполнение домашних заданий, запоминать факты и проделывать другие совершенно бесполезные процедуры. Так выходит потому, что мы не знаем, зачем практикуемся и как это вписывается в более широкий контекст. Упражнения без контекста поражают своей ненужностью. Однако как только вы нащупали узкое место, сквозь которое не удается протиснуться, Упражнения наполняются новым смыслом. В суперобучении, которым управляет сам ученик, а не внешняя сила, упражнения обретают новый смысл. Теперь вам нужно найти способ улучшить процесс обучения и ускорить освоение конкретных вещей, которые кажутся наиболее трудными. В этом смысле упражнения в суперобучении выглядят совсем иначе, нежели в традиционном образовании. Теперь это уже не рутина. Тщательно разработанные упражнения для решения более сложной задачи путем разбиения ее на части стимулируют творчество и воображение. Любые упражнения трудно выполнять, поэтому многие из нас предпочли бы увильнуть от них. Нам часто приходится отрабатывать задания по предметам, в которых мы и без того чувствуем себя некомпетентными. Упражнения призваны не только глубоко задуматься о том, что изучается, но и выяснить что для учащегося является наиболее сложным, и атаковать непосредственно это слабое место, а не сосредоточиваться на наиболее интересном или уже освоенном. Это требует сильной мотивации и готовности к интенсивному обучению. Франклин в автобиографии отмечал, как много сделал для того, чтобы тренироваться, сочинять. Я мог выделить время для этих упражнений и для чтения ночью после работы или до ее начала утром. Несмотря на то, что писательство уже играло заметную роль в его жизни, Франклину все еще приходилось подолгу трудиться под руководством брата в типографии, старательно совершенствуя свое мастерство в немногие свободные часы. Эрик Барон точно так же десятки раз повторял упражнения в пиксельной графике, возвращаясь к освоению предварительных навыков и теории, пока не достиг совершенства. Трудность и полезность упражнений связаны с особенностью всех принципов суперобучения. То, что требует для усвоения умственного напряжения, приносит образованию больше пользы, чем то, что дается легко. Но нигде эта черта не видна так отчетливо, как в следующем принципе – закреплении, где сложность задания сама по себе может быть ключом к более эффективному обучению.